Глава 16. Неудовлетворенность Красной сестры. После эвакуации из Шанхая Цинлин, не желавшая находиться в Чунцине, военной столице Чанкайши, перебралась в Гонконг. Эта британская колония всегда была излюбленным местом для тех, кто имел средства и не хотел оставаться в Китае. Решение мадам Сунь покинуть родину во время ожесточенной войны чтобы обеспечить себе безопасность и комфорт, удивило многих. А Цинлин ждали, что она, женщина, которая приняла эстафету из рук отца китайской нации, станет героиней, бросающей вызов японской агрессии. Японская пресса тоже не скупилась на насмешки, но Цинлин сохраняла невозмутимость. Она просто не могла жить в одном городе с Чан Кайши. Отвращение Цинлин Лин генералиссимусу Ничуть не ослабла с годами. В 1937 году, когда началась война, Красная сестра ненадолго смягчилась, прежде всего из патриотических чувств, а также потому, что Москва распорядилась оказывать содействие Чан Кайши. Впрочем, говоря о его заслугах, Цинлин не могла удержаться и не съязвить. Достойно поздравлений то, что генерал Чан Кайши остановил гражданскую войну. Все, кто знал Цинлин, Видели, что Чанкайши по-прежнему вызывает у нее стойкую неприязнь. В Гонконге Цинлин занялась организацией помощи пострадавшим в войне. Она основала Лигу защиты Китая, которая освещала деятельность коммунистов, собирала средства, покупала и доставляла необходимые материалы. В лиге работала группа волонтеров и несколько сотрудников, получавших минимальную заработную плату. Несмотря на незначительный вклад Лиги в общее дело, для Цинлин этот проект имел особую важность. Она вникала во все детали, расписывалась в получении всех пожертвований, какими бы малыми они ни были, и лично составляла благодарственные письма жертвователям. Цинлин устраивала ее скромное положение. Это поразило майора морской пехоты Эванса Карлсона, помощника военно-морского атташе в Китае который писал, что Цинлин обладает душевным равновесием, абсолютно уверена в себе и при этом ни капли самомнения. Она действительно не стремилась к власти ради удовлетворения собственных амбиций, и здраво оценивала свои возможности. Внутри организации Цинлин поддерживала дружескую атмосферу. Израиль Эпштейн, волонтер и будущий биограф Цинлин, рассказывал о своих впечатлениях. С коллегами, какое бы положение они ни занимали, она общалась тепло и демократично, создавая ощущение всеобщего равенства и непринужденности. Еженедельные собрания лиги в нашем маленьком Гонконгском штабе в доме 21 по Сеймур Роуд проходили неформально и душевно. Среди заваленных бумагами столов и припасов, сложенных на полу и ждущих сортировки. Мы были разных национальностей и возрастов занимали разные положение в обществе. В свои 23 года я был самым младшим. Сун Цинлин никогда не читала нам нотаций. Сотрудникам нравилось ее чувство юмора. Однажды Цинлин сообщили, что британский политик сэр Стаффорд Крипс находится в Гонконге и хотел бы встретиться с ней. Цинлин пригласила сэра Стаффорда к себе домой на ужин. Организовали небольшой банкет. Перед приходом уважаемого гостя Стало известно, что он вегетарианец. Повар снова взялся за дело. Потом выяснилось, что гость вегетарианец-сыроед. На этот раз Цинлин развела руками и объявила: "В таком случае просто выпустим его постейсь на газон". В феврале 1940 года Мэйлин прилетела в Гонконг на лечение. Она остановилась у Айлин в ее особняке с видом на океан. Тронутая болезненным состоянием сестры, Цинлин тоже переехала к Айлин, и целый месяц три сестры провели вместе. Такого не случалось уже много лет. Война на короткое время объединила их, позволила ненадолго забыть политические разногласия и проявить свою привязанность друг к другу. В прошлом Цинлин осуждала те методы, которые использовала Айлин, чтобы нажить капитал, и объясняла журналисту Игорю Сноу: "Она, Айлин, очень умна. Она никогда не рискует. Она покупает и продает только в том случае, если заранее получает сведения об изменениях в правительственной финансовой политике. Америка, наверное, может позволить себе иметь богачей, а Китай нет. Здесь не получится сколотить состояние, кроме как нечестным криминальным путем и с помощью злоупотребления политической властью при поддержке военной силы. Но теперь Цинлин наслаждалась любовью старшей сестры и старалась не критиковать ее. Кроме того, Эдгар снова отметил, что Цинлин несколько изменила свое отношение к замужеству Мэйлин. Прежде Цинлин твердила, что это оппортунизм с обеих сторон, в котором любви нет и в помине. Теперь же она говорила: "Поначалу любви не было, но сейчас, по-моему, есть. Мэйлин искренне влюблена в Чан Кайши, а он в нее. Без Мэйлин он стал бы гораздо хуже". Однажды поздно вечером сёстры отправились в самое модное ночное заведение города ресторан с дансингом в отеле Гонконг. Возможно, это был единственный раз, когда они вместе посетили подобное заведение. Это считалось не вполне приличным. Так же, как и члены королевской семьи, сёстры ограничивали свои выходы в свет официальными мероприятиями и частными приёмами. В тот вечер, одетые в великолепные ципао, Сестры Сун сидели в ресторане и наблюдали, как мимо фланируют шикарные или порочные гонконгцы. Цинлин в черном цепао сохраняла на лице насмешливое выражение. Она обожала танцевать, особенно вальс, но ее положение давно уже не позволяло ей выходить на танцпол. Посетители бросали на сестер взгляды, пытаясь убедиться, правда ли это те самые три сестры, и шептались о политической подоплеке ужина. Эмили Хан приехала в ресторан с офицером британских ВВС, а Элин микнула своему биографу, что будет ужинать в ресторане с сёстрами. Обычно старшая сестра не стремилась быть в центре внимания и предпочитала держаться в тени, но посылать сигналы она умела. В этот раз она давала понять: единый фронт нерушим. Наконец-то сестры получили возможность хорошо и спокойно провести время. В Китае в то время разразился политический кризис. Ван Цзэнвэй, второй по значимости человек в Гэминдановском правительстве и автор завещания Сунь Ятсена, перебежал на оккупированную японцами территорию и собирался создать марионеточное правительство как альтернативу правительству Чан Кайши. Ван Цзэнвэй был давним соперником генералиссимуса. В 1935 году на открытии съезда партии националистов Когда видные деятели выстроились, чтобы сделать фото для прессы, в Ван Цзэнвэй стрелял боевик и тяжело ранил его. Преступник должен был убить Чан Кайши, место для которого оставили в середине первого ряда. Однако генералиссимус интуитивно почувствовал неладное и в последнюю минуту передумал фотографироваться. Убийца разрядил оружие в Ван Цзэнвэя, а потом застрелился сам. Чан Кайши заподозрили в причастности к покушению. Поскольку другого объяснения его неожиданному отказу фотографироваться не было, генералисимус провел тщательное расследование, пытаясь переубедить общественность, но так и не смог рассеять сомнения в своей невиновности. Ван Цзэнвэй не питал иллюзий в отношениях исхода войны. Он обвинял Чан Кайши в поражениях, утверждая, что потеря Шанхая, других крупных городов и обширных территорий за столь короткие сроки Это результат продажной и злодейской единоличной диктатуры Чан Кайши. По мнению Ван Цзэнвэя, генералиссимус всегда подозревал всех своих соперников в дурных намерениях и вел себя непорядочно. Многие с этим соглашались. Военный атташе США Джозеф Стилуэл сообщал из Чунцина в 1938 году, что Чан Кайши стремился держать всех своих подчиненных в неведении, потому что не доверял им. Та же самая извечная подозрительность помешала ему сделать свою армию эффективной. Ван Цзэнвэй был убежден, что сохранить Китай можно только достигнув мира с Японией. В конце 1938 года он тайно уехал из Чунцина в Шанхай через Ханой, пережив еще одно покушение со стороны агентов Чанкайши. Кайши. лет спустя Ван Цзэнвэй умер. Причиной его преждевременной смерти стали полученные ранее пулевые ранения. В марте 1940 года Ван Цзэнвэй возглавил марионеточный режим, введенный в подконтрольном японцами Нанкине. Ван Цзэнвэй считали преемником Суньяцена. Суньяцен ратовал за паназиатизм, который в качестве своего лозунга провозгласила Япония, оккупировавшая Китай. Ссылаясь на эту идею, Ван Цзэнвэй объявил себя истинным наследником Суньяцена, что стало серьезной проблемой для генералиссимуса. Чтобы подтвердить свою легитимность, Чан Кайши официально присвоил Суньяцену титул отца китайской нации. Хотя логику в этом найти было трудно, поскольку Сунь поощрял агрессию Японии, направленную на Китай, вместо того, чтобы обличать её. Тот день, когда Ван Зенвэй принес в Нанкине присягу Цинлин моментально приняла решение отправиться в Чунцин и проявить солидарность с генералиссимусом. Эту поездку предложила младшая сестра. Старшая поддержала инициативу, а красная сестра посчитала необходимым сообщить всему миру, что вдова Суньяцена против режима Ван Цзэньвэя. На следующий день сестры вылетели в военную столицу. Красную сестру встретили как королеву, богиню и кинозвезду в одном лице. Заголовки влиятельной китайской газеты «Та Кун Пао" кричали: "Добро пожаловать, мадам Сунь". Другая газета восторгалась ее черным ципао и голубовато-серыми туфельками без каблуков, подчеркивавшими сияние ее элегантности и красоты. Писали, что десятки тысяч женщин жаждут увидеть великолепные манеры мадам Сунь и восхититься ими. Следующие шесть недель сестры буквально галопом носились по местам бомбежек, посещали организации помощи пострадавшим, дома для осиротевших в войну детей. Сёстры выглядели счастливыми, особенно когда вспоминали прежние времена. Эмили Хан, сопровождавшая их, отмечала: "У меня начинались приступы сентиментальности, когда они хихикали и поддразнивали друг друга. Вспоминая о том, как жили давным-давно в университетском городке в Джорджии. И Цинлин, и Айлин удивлялись тому, как много сделала и продолжала делать младшая сестра за истекшие три года, а также тому, что она до сих пор жива. Майлин и Цинлин наперебой расхваливали благотворительную деятельность старшей сестры. Репортеры, фотографы и съемочная группа ловили исторические моменты, чтобы запечатлеть их на пленке. Однако Цинлин старалась держаться на расстоянии от генералиссимуса и даже не улыбалась, когда он находился рядом. На одной из фотографий она снята с довольным Чан Кайши, но вид у нее настороженный, губы крепко сжаты. Как-то раз на чаепитии Чан Кайши добрых десять минут простоял возле Цинлин, явно ожидая, что она обернется и заговорит с ним, и гости увидят их дружески беседующими. Но Цинлин упорно отворачивалась. своей близкой подруге из Германии Анни Ван, которая в то время также была в Чунцине, Цинлин призналась, что ей кажется, будто Чан Кайши использует ее. Красной сестре не терпелось вернуться в Гонконг. Тем временем единый фронт коммунистов и гоминдановцев постепенно разваливался. Чан Кайши поручил армии красных вести партизанскую войну в тылу японцев. Там же действовали и силы националистов. Идея объединить партизан и националистов против общего врага оказалась нежизнеспособной. Отряды ожесточенно сражались друг против друга, причем красные чаще выходили из этих битв победителями. Через несколько месяцев после возвращения Цинлин в Гонконг, в январе 1941 года, состоялось опасное столкновение красных и националистов у реки Янзы. Единый фронт перестал существовать. Цинлин жаждала обрушиться с резкой критикой на Чан Кайши. Ее переполняла досада, которая накопилась, пока генералиссимус использовал ее во время поездки в Чунцин. Однако Цинлин ограничилась открытой телеграммой, в которой требовала, чтобы генералиссимус прекратил оказывать давление на коммунистов. Больше ничего Москва ей не позволила. В ноябре 1941 года В десятую годовщину смерти Дэн Яньда раздражение Цинлин усилилось. Убийство человека, которого она любила всей душой, оставалось главной причиной ее ненависти к генералиссимусу. Правда, в статье, посвященной памяти Дэн Яньда, Цинлин лишь вскользь упомянула Чан Кайши, предмет своей ненависти. Статья носила редкий для Цинлин личный характер. В ней не было никаких жестких заявлений или пламенных призывов. В этой публикации Цинлин назвала Дэн Яньда последним прекрасным цветком, украсившим нашу революцию. 7 декабря 1941 года японцы напали на Пёрл-Харбор, затем бомбили Гонконг. Самолеты с угрожающим рёвом проносились над головой. Цинлин бросилась в сад соседнего дома, где находилось бомбоубежище. Позднее она писала ТВ: "Из-за этого налёта Я страшно разнервничалась. В первую неделю я была очень больна. И как всегда с иронией добавила: "Волосы лезут у меня горстями, боюсь, скоро я облысею". Тви стремился поддержать Цинлин и предоставил Лиге защиты Китая свое имя, став президентом этой организации. Чан Кайши пришел в ярость и несколько раз телеграфировал Тви, требуя отказаться от этого поста. Тви под разными предлогами медлил, до тех пор, пока ему не поставили ультиматум. Он вышел из состава организации Цинлин, но их взаимная привязанность ничуть не ослабела. В тот день, когда Гонконг бомбили, Тиви находился в США в качестве личного представителя Чан Кайши на встрече с президентом Рузвельтом. Узнав о бомбежке, Тиви телеграфировал Мэйлин, которая была в Чунцине. Срочно для мадам Чан. В Гонконге опасно. Можно ли отправить ночью самолет и вывести вторую сестру? Пожалуйста, ответь. Из Чунцина прислали самолет, но Цинлину прямо отказывалась покидать Гонконг. Она готова была остаться в оккупированном японцами районе, лишь бы не жить в одном городе с ненавистным зятем. Айлин пыталась уговорить Цинлин, но тщетно. Исчерпав все доводы, старшая сестра заявила, что в таком случае сама тоже не полетит. Цин Лин сдалась в последнюю минуту. Собраться она не успела, свет уже отключили. Ее горничная в темноте схватила какую-то старую одежду, и они поспешили на аэродром. На рассвете 10 декабря, незадолго до того, как японцы вошли в город, сестры вылетели в Чунцин. На этот раз военная столица приняла их совсем не так, как годом раньше. К сестрам отнеслись недвусмысленно враждебно, что весьма озадачило Цинлин. Она с негодованием писала ТВ. Так он Пао встретила нас публикации клеветнической передовицы, в которой нас обвиняли в привозе тон багажей: семи вскормленных молоком заграничных пуделей и свиты слуг. Хотя на самом деле я не смогла взять с собой даже документы и другие бесценные вещи, не то что собаку и одежду. Я человек, который пишет ежедневно, приехала даже без ручки. Мне хотелось ответить на эту передовицу». Но мне велели хранить достойное молчание. Большая часть критики обрушилась на старшую сестру и ее мужа Кун Сянси, которого даже не было в том самолете. В нескольких крупных городах студенты вышли на демонстрации, редкое явление во время войны. В числе обвинений были и такие: когда Гонконг уже почти пал, правительство отправило самолет за представителями власти, но он привез только мадам Кун 42 чемодана и 7 заграничных собак. Демонстранты скандировали: «Долой Кун Сянси, который воспользовался самолетом, чтобы вывести заграничных пуделей! Казнить Кун Сянси!" Хорошо зная, что обвинения несправедливы и что они ранят Айлин, Цинлин тем не менее так и не высказалась в защиту сестры. Студенты преклонялись перед Красной сестрой, и ее безупречная репутация могла пострадать, вступись она за честь сестры. А потому Цинлин молчала. Цинлин продолжала хранить молчание, поселившись в Чунцине вместе с Айлин в ее особняке, доме с высокими красными колоннами и большими окнами, обращенными к реке. По словам Цинлин, она жила там как пленница своей злой сестры. Джоуэн Лай, представитель коммунистов в Чунцине, сообщил Мао Цзэдуну: "Цинлин не в состоянии принимать гостей. Более того, под предлогом нехватки жилья, Супруги Кун поселили ее в комнате еще с кем-то, кто фактически держит Цинлин под наблюдением. На самом деле Цинлин занимала целый этаж и могла видеться с кем хотела. Она сообщила своему брату Тиви: «Сестры так добры ко мне", но публично слухи не опровергала. А не просила сестру высказаться. В сущности, она даже облегчила Красной сестре задачу, заметив, что ей нет дела до сплетен. Скорее Цинлин переселилась в отдельное жилье. С сёстрами она виделась регулярно, но избегала тех мест, где могла встретить Чанкайши. В Чунцзине жить было тяжелее, чем в Гонконге. На рынке ощущался дефицит товаров, а цены даже на основные продукты, такие как лук, сахар и соль, из-за инфляции взлетели. Купить чулки или туфли было невозможно. Обычное цыпао, которое в довоенном Шанхае стоило всего 8 юаней, Теперь продавалась за тысячу. Несколько месяцев Цинлин была вынуждена обходиться без своего любимого напитка кофе. Побывав на одном из официальных приемов, она долго вспоминала картофельный салат и арбуз. Друзья дарили ей банку сардин, несколько яблок, чулки. Летом Цинлин мылась холодной водой. В число друзей Цинлин входили молодые коммунисты, китайцы и иностранцы. Обстановка напоминала Гонконгскую. Поскольку круг ее друзей был очень мал, Цинлин окутывала атмосфера таинственности. Она превратилась в некую достопримечательность, и многие приезжавшие в Чунцын стремились встретиться с ней. Цинлин чаще отказывала им, чем соглашалась. Ее лига защиты Китая продолжала работать. Основным интересом Цинлин в тот момент стало получение американской помощи на территориях подконтрольных коммунистам. Она знакомилась с американскими официальными лицами и журналистами и при любом удобном случае старалась осудить генералиссимуса. Она объясняла американцам, что Чан Кайши никто иной, как диктатор, и даже утверждала, будто существует тесная связь между марионеточными властями и Чунцинской администрацией. Слушатели отмечали ее глубокое негодование и то, что она высказывается чрезвычайно прямо, критикуя генералиссимуса. Многие проявляли понимание, но Цинлин просила собеседников соблюдать строгую конфиденциальность, и это вызывало у нее чувство неудовлетворенности. Генерал Джозеф Стилуэлл, занимавший в то время должность начальника штаба Верховного главнокомандующего Китайского театра военных действий, То есть Чанкайши, не всегда соглашался с мнением генералиссимуса, но к Красной сестре относился с большим уважением. Стилуэл служил в Китае с 1920-х годов и хорошо знал эту страну. Он был простым человеком. Некоторое представление о личности Стилуэла дает очерк, написанный им во время путешествий по Китаю. Однажды, находясь в сельской местности возле прилавка с едой, Стилуэл увидел Как повар накладывает лапшу в миску, из которой только что ел предыдущий покупатель, а потом ее вытерли чем-то темным, вроде обрывка ветоши из гаража. Палочки для еды продавец вытира свои брюки, положил их в миску с лапшой и отдал ее мальчишке-подавальщику, а тот почтительно поднес клиенту. В отличие от многих иностранцев, Стилуэл не испытал отвращения. Он сделал заказ с оговоркой, что приведет в порядок миску и палочки по-своему. И попросил чашку кипятка, а потом сделал вид, будто собирается вылить кипяток на голову повара. Это вызвало взрыв смеха. Благодаря этой шутке Стилуэлла приняли как своего все присутствующие, посчитав славным малым с отменным чувством юмора. Следовательно, имеющим право действовать, как он пожелает, даже очищать пирочинным ножом палочки для еды, прежде чем воспользоваться ими. Стилуэл писал о Цинлин в своем дневнике: Мадам Сунь самая приятная из трёх сестер и, вероятно, самая глубокая натура. Она предельно отзывчива и мила, тиха и сдержана, но от ее внимания ничто не ускользает. Когда Рузвельт отозвал Стиллуэлла и генерал пришел попрощаться с Цинлин, она расплакалась и была в целом расстроена. Изнывая от желания поехать в США и объяснить ФДР Рузвельту насчет Чанкайши хочет, чтобы я рассказал ФДР об истинном характере Чэкаша, Чан Кайши. Он бумажный тигр, неопасный противник. Почему США не поставят его на место? На других американцев Красная сестра производила иное впечатление. Американский дипломат Джон Мелби писал в своем дневнике после знакомства с ней: "Знаменитое обаяние в наличии, но мне она кажется холодной, жесткой, безжалостной женщиной" которая знает, чего хочет и как этого добиться. Цинлин не могла соперничать с эффектной внешностью и положением младшей сестры, первой леди военного времени. В 1943 году Мэйлин совершила триумфальную поездку в США, вызвав зависть у Красной сестры. В письме к подруге Цинлин позволила себе едкий комментарий, но все же сохранила сдержанный и честный тон. Мэйлин выглядит совсем как леди с Пятой авеню и ведет себя как особа из списка 400. И мы обнаружили, что ее внешний облик претерпел значительные перемены. Как бы там ни было, благодаря ей обстановка в Китае получила самую широкую огласку из возможных. И как она сама заметила в присутствии восторженной толпы, я показала американцам, что Китай состоит не только из кули и работников прачечных. Полагаю, Китай должен быть благодарен ей за это. Экипаж ее самолета распространяется о том, сколько чемоданов она привезла, о количестве консервированной еды и тому подобном. Но я не видела ни единой банки фасоли или пары туфель. Мне говорят, что для моих туфель у нее не хватило места, так что мои туфли полетят следующим самолетом. Ура! После войны, полагаю. Майлин привезла в подарок для Цинлин Маленькое пластмассовое зеркало в Чунцзине такого было не достать. А Цинлин мечтала о нейлоновых чулках. Однажды вечером, прихлопнув на своей щиколотке комара, она с улыбкой сказала кому-то из гостей: "Как видите, чулок нет. Я нарушаю правила движения за новую жизнь, но не могу же я привозить нейлоновые чулки из Америки, как делает моя младшая сестра, императрица". В 1944 году Аилины и Мэйлин отправились в Бразилию. Цинлин приехала в аэропорт провожать их. Самолет, который зафрахтовали сестры, произвел на Цинлин неизгладимое впечатление. Никогда не видела такого огромного самолета. Он был как пульман, то есть роскошный железнодорожный вагон. Осуждая Аилины и Мэйлин, Цинлин говорила своим американским друзьям, что сестры сбежали от войны в Китае чего сама она не сделала бы ни за что. Цин Лин тщательно скрывала свой сарказм по отношению к сестрам и на публике старалась выглядеть приветливо. Ее подруга Анна Ван отмечала: "Она не питала иллюзий насчет роли династии Сун, не выносила диктатуру Чан Кайши, была прекрасно осведомлена о спекуляциях мадам Кун и жажде роскоши мадам Чан. В кругу близких друзей она позволяла себе язвить по этому поводу". Но поразительное умение владеть собой и политические навыки, усвоенные за долгие годы, удержали ее от преждевременных заявлений о своих взглядах. Цинлин терпеливо ждала, когда закончится война против Японии, когда коммунисты начнут войну против генералиссимуса и когда режим Чан Кайши будет низвергнут. Даже если это станет катастрофой для ее сестер и их родных,